Глава одиннадцатая. Трудовые будни. Расслабиться и как следует обдумать свой новый быт не получилось. На соседнюю кровать бухнулся вездесущий ранзи и сразу же пристал ко мне, быстро затараторив: "Хух, наконец-то добрались. Ты как, готов к работе? Не успел я ему ничего ответить, как он продолжил. Мы тут уже давно обосновались. Но не парься, работы еще надолго хватит. Видал громадина какая? И корпус практически цел. Основные повреждения в корме. Там маршевые движки сбивали. Так что мы удачно кораблик застолбили. А почему застолбили? Тут еще кто-то бывает, заинтересовался я. Конечно, бывают. Желающих поживиться знаешь какая куча. Левый народ периодически лезет, как ему кажется, за легкими деньгами. А это практически гарантировано потери. Добраться до поврежденного корабля еще полбеды. Без нормальной команды и хорошего оборудования тут делать нечего. Да и выгрести потом с полученным добром тоже не так просто. Почему делать нечего? Уж по личным тумбочкам и шкафчикам можно полазить и с ручным резаком, ухмыльнулся я. До них добраться еще нужно. Тут вокруг территории контролируется роем. Все более-менее крупные обломки заражены им. можно легко напороться на диверсионный улей нанитов, которых тут хватает. Они хоть и в режиме гибернации, но очнутся быстро. А там контроль над техникой потеряешь в раз. Чем это грозит, сам понимаешь. Ясно, жить после этого будешь весело, но недолго, высказал я свою догадку. Правильно, тут такая технофауна бывает, закачаешься. Хорошо, сейчас она практически не централизована. На подобных одиночных судах получается ее потихоньку выжигать. Думаешь, для чего мы сюда штурмовых дроидов таскаем? У них хоть какая-никакая защита есть. Это я еще молчу про ручную плазму и тяжелые штурмовые бронескафы. Даже уцелевших корабельных дроидов опасайся на всякий случай. Много тут этой техноразумной заразы. Видимо, решив, что уже достаточно нагнал на меня жути, Ранзи продолжил. «Ладно, увидишь еще все, не переживай. Тебе тоже, кстати, нужно нормальным бронескафом разжиться. Как найдешь, тащи ко мне. Помогу его вскрыть и перепрошить и скин, По-братски так сказать. Дорого не возьму. Будешь выбирать, учти, механические повреждения это уже не ко мне. К Грегу придется обращаться. Он делец еще тот». торгуйся не торгуйся все равно заставит раскошелиться как следует если не хочешь иметь лишних дел с этим скрягой то лучше сразу ищи поцелее или второй прихвати на запчасти покупать их у Грега разоришься стопудово в смысле поцелее успел я вставить вопрос на интересующую меня тему ну ты же понимаешь что этот пепеланец погиб в бою а значит фактически все скафы в тот момент, были на юзерах, поэтому найдешь, скорее всего, с пассажиром внутри. Учитывая, что практически все уцелевшие члены экипажа покинули корабль, а мастерскую по их ремонту и обслуживанию мы уже разграбили, то найти целый и при этом пустой бронескаф тебе, друг мой, скорее всего, не светит. От этих сведений мое настроение упало еще ниже. я перестал дальше слушать Ранзи, обдумывая сложившуюся ситуацию. Перспектива получить, мягко говоря, ушный скаф меня не обрадовала. Не скажу, чтобы я был сильно брезгливым, но практики носить вещи с трупов в моей жизни еще не было. Да и вообще не факт, что получится раздобыть хоть какой-нибудь скаф. Тут они уже хорошо помародерили. Осталось ли еще что-то стоящее? Вопрос на засыпку. От этих новых для меня переживаний оторвала команда Кэпа на общий сбор. Он проходил каждый вечер в центре кубрика за грубо сваренным из непонятных пластиковых панелей столом. Расположившись и получив от Тори офицерский паек, стал слушать, что задвинет Кэп. Тот долго рассусоливать не стал. Коротко поставил всем задачи на следующий день, и собрание превратилось в простой ужин. В этот раз народ не стал развлекаться и растягивать посиделки. Минут через 15 основная масса уже завалилась спать. А что делать? График работ впереди довольно жесткий. Я не стал выделяться, и, отбившись от соседа-любителя поболтать, залез в свой спальник. Казалось, только закрыл глаза, И тут же Браском начал, постепенно набирая силу, вибрировать, мягко выводя из сна. Процесс пробуждения ускорило хихикающие юки, заорав под ухом. «Подъем, за Соня! Хорошо хоть ведро воды сверху не вылило. С нее станется. Разлепив глаза, увидел, что Урма с Ранзи уже неслись в сан-модуль, где возникла небольшая толчая из посетителей. Я потихоньку выбрался из спальника, Схватил мыльно-рыльные и понуро побрел за ними. Вроде семь часов сна, но для меня оказалось маловато. Неприятно, но что поделать, придется привыкать. После завтрака меня забрал Пилмс, низкорослый здоровяк, в пару к которому поставил меня Зеврон. Как он сказал, обучаться и набираться опыта. Я-то думал, что работать буду, как и раньше, с Урмой, но, увы. Не все коту-масленице. Пилмс, не заморачиваясь с моим дальнейшим инструктажом, молча полез в свой здоровенный бронескаф. Думаю, это как раз какой-то штурмовой вариант, про который рассказывал Ранзи. К сожалению, но знаний по военным скафам для более точной идентификации у меня не было. Правда, тут по внешнему виду все понятно. Не нужно быть экспертом. Чего стоим, пялимся. Давай быстрее. «Я тебя сколько ждать должен?» – оторвал Пилмс меня от разглядывания. Я быстро запрыгнул в свой скаф и полез за ним в шлюзовую камеру. «Мы куда сегодня? Не воевать, надеюсь?» – решил уточнить я. Уж очень грозно выглядел мой напарник. «Ты это! Не дрейф, салага! Главное, вперед несуйся! И все будет тип-топ!» – басом подбодрил меня Пилмс. Как-то его объяснения не удовлетворили меня. Особенно, когда в ангаре он зацепил своих дроидов, одним из которых был штурмовой. Я после этого решил еще раз прояснить ситуацию. «Пилмс, а мне хоть какое-нибудь оружие положено? Ты ведь штурм дроида не просто так берешь? Понимаю, что пользы в бою от меня мало, но с пушкой я чувствовал бы себя гораздо спокойнее». «Себе-то я гляжу, вон какой карамультук прихватил!» Я показал ему на спину, где на креплении висело здоровое ружьишка. «Не вопрос», — прогудел Пилмс. «Пошли спросим у Верди, пока она не свалила. Что она может для тебя подобрать?» Услышав мою просьбу, местный оружейник Верди посмотрела на меня с плохо скрываемым скепсисом. «У тебя же нет ни баз, ни навыков обращения с оружием», — уточнила она. «Нафига тебе тогда оно? С тобой вон, Пилмс идет. Он решит все проблемы. Да и не должно их быть. Вы в защищенном секторе сегодня работаете. А на случай форс-мажора у тебя есть штурм-дроид с этим лысым дядькой». Пришлось еще раз ссылаться на свое душевное равновесие и нестерпимое желание поддержать его. Как ни странно, долго уговаривать не пришлось. То ли отсутствие свободного времени сыграло на руку, то ли мои доводы убедили Верди. Хотя, скорее всего, ей было просто пофиг. Выдала. А дальше мои проблемы. Так, до больших игрушек ты еще не дорос. А от игольника тут никакого проку тебе не будет. Поэтому держи. Особо не повоюешь, но на крайний случай пойдет. Сунула она мне в руки небольшой кейс. Пилмс поможет разобраться. На этих словах она закрыла контейнер с другим оружием и быстро убежала к своей группе. Так я стал счастливым обладателем практически новенького офицерского плазменного пистолета. В довеском шли две запасные обоймы, в которых находились энергетические элементы и рабочее тело для стрельбы, каждая на 30 выстрелов. Пилмс быстро все это достал и вкратце показал, как пользоваться. Благо, ничего сложного там не было. После помог с процедурой привязки оружия, подтвердив, как специалист, что инструктаж я прошел. Иначе такому неочу, как я, он в руки бы не дался. К скафу пистолет прилепил на стандартное место для игольника. Других у моей гражданской модели не было. Встал он туда, как родной. Вооружившись, двинулся своим дроидом, заворчащим о бездарно потраченном времени, пилмсом. Он, к слову, управлял сразу четырьмя дроидами. Первый шел штурмовой, потом сам Пилмс, а уже за ним ремонтный и два погрузчика. Воевать нам не пришлось. Никаких неожиданностей по дороге не случилось. И уже через полчаса мы приступили к вскрытию системы подачи БК и блоков управления турели ПКО. Мне досталась самая простая работа. Первичное вскрытие обшивки системы. Дальше уже работал Пилмс, демонтируя ценные узлы и разгружая оставшийся боезапас. Начали мы с дальнего конца технического коридора и продвигались назад к базе. Пока Пилмс потрошил одну турель, я возился со следующей. Сам процесс откупоривания я освоил быстро. Был он довольно муторный и монотонный. Особой концентрации и умения от меня не требовал. Неудивительно, что вскоре я начал откровенно скучать. Но работа есть работа. В итоге все же я не выдержал и поговорил с Пилмсом, ссылаясь на то, что мне необходимо на практике осваивать закачанную базу техник. А Зеврон направил меня учиться к Пилмсу. Я попросил разрешения самостоятельно покромсать хоть одну турель. Он легко пошел навстречу, но поставил условие. что это будет последняя турель в этом коридоре. Как все их скрою, могу приступать. Добрались мы до этой турели только на следующий день. За это время я изучил полученные инструкции процесса от Пилмса и несколько раз наблюдал за его работой. Поэтому справился с вивисекцией своей турели без проблем, чем порадовал его. Конечно, теперь Пилмс может со спокойной совестью скидывать на меня гораздо больше работы. По итогам двух дней работы удалось полностью забить трюм бота трофеями. Юки без промедления стартанула, увозя добычу на корабль. Нам же теперь придется ждать ее возвращения больше суток. Но главное, чтобы ничего с ней не случилось в пути, а то и девчонку жалко, и мы можем застрять тут с непонятными перспективами. В связи с ее отбытием Кэп объявил десятичасовой отдых. В сумме у людей появилось 18 часов до следующей смены. Можно как следует отдохнуть, привести себя в порядок. Десятичасовой день знатно выматывает, знаете ли. Но мне сиеста не грозит. Это мой шанс хоть что-то себе раздобыть, отправившись в свободный поиск по кораблю. И я этим шансом собираюсь воспользоваться.